Глава девятнадцатая. Лина. «Зачем ты помог мне?» — спросила Яси меня за Сибуртом, быстро отдалявшимся от места моего позора. Но урок я уже необратимо опоздала, а объясниться с Вервольфом было просто необходимо. «Нам нужно поговорить», — промычал он себе под нос, не сбавляя скорости. «О чем?» Заходи. Вместо ответа открыл Сибур дверь в пустую аудиторию. Я не очень была предрасположена доверять сегодня кому-то из вервольфов. Однако от чего-то моя затюрканная храбрость решила проснуться только сейчас. Очевидно для новой глупости. И я смело вошла в помещение. Возможно, ты лунная пара моего друга. Без лишних сантиментов, сообщил Сибурт, развернув стул ко мне спиной и усевшись на него верхом. «Какого друга?» Оглянулась я, похолодев. И словно ожидая, что из-под парты может выскочить другой волк и начать бракосочетаться со мной прямо сейчас. «Ты его не знаешь», — пробасил парень. Гелвуль уехал через день после твоего появления здесь». «Тогда с чего такие выводы?» Почувствовала я, что дышать становится немного легче: С того, что мои ребята совершили обряд призыва именно для него. Навел Вервольф еще больше туману своими короткими объяснениями. Какого еще призыва? Замотала я головой, показывая, что ни черта не понимаю. Ты знаешь, почему все так стараются победить в этих шабанутых соревнованиях? Вместо ответа задал Сибурт вопрос на первый взгляд, никак не связанный с моим. «Больше очков наберете?» — поделилась я своими неточными соображениями на этот счет. «Кубок получите?» «Вот именно, кубок», — кивнул он. «А что встроено в его основание, знаешь?» «Нет», — качнула я снова головой, приготовившись услышать что-то важное. «Там магический кристалл», — сообщил он, понизив голос. «Бирюза. Как будто это что-то тайное. Да и камень не самый дорогостоящий, вроде как. И? Он открывает какие-то возможности или просто очень ценен?» Подтолкнула я его к раскрытию давно интересовавшей меня загадки. «Почему адепты готовы идти по головам ради победы в каком-то турнире?» «Бесценен», — ответил оборотень, — И я превратилась в слух. И не потому, что стоит дорого, а от того, что, помимо прочего, усиливает удачу, делает своего обладателя практически непобедимым. И к тому же в нашем мире таких почти не осталось. Раньше эти самородки добывали василиски, но у тех магия почти на исходе. Они даже порталы почти не могут открывать к нам самостоятельно, а еще такие камни иногда привозили из-за грани. Но у темных сейчас тоже свои проблемы со свержением неудачной королевы, и они скупятся делиться с Вервольфами. «И что, такую ценность решили вдруг отдать студентам?» — не поверила я. «Да, это Альфа-Волкит уперся», — довольно оскалился Сибурд. «Сказал традиции первее наживы». «Кубок получит победившая команда, как и в предыдущие годы. Только вот нынешним участникам выигрыш достанется не так просто». Превратился его оскал в зловещую улыбку. «Ясно. Но какое отношение ко всему этому имею я?» Сцепила руки на груди, понемногу привыкая к давящей ауре парня и чувствуя себя не такой подавленной. «Команда, в которой был бы Вервольф, ставший «Альфой», приумножила бы свои шансы победить в соревнованиях». Было мне ответом. «Это если ты окажешься парой Гилвуля и приумножишь его мощь». «И только поэтому вы перетащили меня сюда из моего мира?» «Дошло до меня, наконец». «Это же подло! Ты в курсе? У меня даже не спросили». Хочу ли я выходить за неизвестного оборотня ради вашего эфемерного выигрыша в каком-то дурацком турнире?» «Не кричи», — поморщился Вервольф. «Эта победа стоит костей, которыми будет вымощен путь к ней. Тебе не понять пришлое, не пытайся. Твое дело сейчас — продержаться до возвращения Гилвуля. И я, как ты и сама заметила, и единственный, кто может тебе в этом помочь. Так что не советую злить меня». «Почему же он тогда уехал?» Решила я, что спорить с оборотнем бессмысленно, да и не время сейчас. «И надолго ли?» Последний вопрос интересовал меня больше всего остального. Необходимо выиграть время, а потом уже думать, как выбираться из западни, в которую я угодила благодаря деятельным адептам. «Пока не ясно, как скоро Гиль будет здесь» пробурчал Вервольф, видимо, и сам не знавший, когда вернется важный представитель его команды. «А уехал, не познакомившись, потому что не признал тебя парой. Но сейчас я думаю, что это из-за магической смеси в твоих волосах. Кто-то явно постарался вывести тебя из игры. А ты хоть пыталась смыть эту дрянь?» Брезгливо поинтересовался вдруг парень. «Конечно!» — возмутилась я. «Ты что думаешь?» Я так и хожу с этой гадостью на голове. По запаху ядовитых трав будто вообще не моешься. Криво усмехнулся он. Ректор волкит сказал, что остатки смеси в прядях не опасны. Поспешила я зачем-то добавить. Я про магическое отравление, а не смертельное, возразил Вервольф. Но это не проблема. Ты теперь все равно в нашей команде. И польза от тебя. «По-любому будет», — заверили меня. Увы, самой мне его обещание сулило лишь проблемы. В тот знаменательный день моя жизнь сделала очередной кульбит и в который раз принялась течь в кардинально другом направлении. Так, вместо суеты и волнений за будущее, меня внезапно накрыла тихой хандрой. Создавалось ощущение, что все мои телодвижения абсолютно лишены смысла. И как бы я себя ни изнуряла, какие бы цели ни ставила, через определенное время кто-то непременно схватит меня за шкирку, как бессильного котенка, и перекинет на незнакомую беговую дорожку. Вот и придется опять начинать все с нуля. Со вступлением в команду Сибурта мои достижения фактически нивелировались. Балы по зельеварению и артефакторики стали не важны, ведь теперь на мой личный счет записывалась часть очков набранных командой и если раньше я трудилась в одиночку, то теперь мне приходилось заниматься ничем в буквальном смысле единственное задание которое издевательски дал мне сибурт это не высовывайся и не ерничай раздражаешь Вот что я услышала в ответ на все свои попытки принять хоть какое-то участие в жизни команды. Так что я маялась, не находя себе дела, и апатично наблюдая за своим всевозрастающим возрастающим рейтингом, который высвечивался в студенческом кулоне. Меня даже не радовало больше то, что я останусь в академии. Да, отчисление мне теперь не грозило, но была уничтожена сама суть, ради которой я так трудилась — самостоятельность. Я так боялась, что, вылетев из Академии, буду зависеть от прихоти, избравшего меня в пару Вервольфа, что не заметила, как вылипла куда похуже, находясь прямо тут. Теперь меня могли на вполне законных основаниях присвоить прямо здесь. Таким образом, место, которое я считала своей безопасной крепостью, само превратилось в ловушку без света в конце туннеля. Разве что вернувшийся Гилвуль, все же не признает меня парой или вообще передумает возвращаться. Но и это было так себе самоуспокоение. А самым неприятным во всей этой истории был разлад между мной и друзьями. «Вот так, значит?» — окинула меня за глумливым взглядом. «Ты у нас теперь альфа-самочкой заделалась!» «Зачем ты так?» Ущемленно вскинула я на нее глаза, когда мы случайно столкнулись перед раздачей в кафе. «Знаешь ведь прекрасно, что я этого не хотела». «Да, помню, как ты притворялась этакой миленькой недотрогой», — презрительно искривила она губы. А как только представился шанс, сразу же переметнулась к счастливчикам. «Оставь ее, Джилли», — прервал волчицу, сопровождавшую ее лузак. «Каждый пробивается как может». «Идем». «Зачем тебе лишние проблемы?» Указал он движением головы на один из лучших столиков, за которым уже сидели Вервольфы из моей новой команды. Таковыми считались места, расположенные у единственного довольно широкого окна, в дневное время справлявшегося с освещением столовой ничуть не хуже летающих повсюду крылатых магических лампад. Разговор с Рухильдой, которая сама искала со мной встречи, тоже не принес мне ничего хорошего. «Я не прошу вернуть Тушкана прямо сейчас», — сказала старшая подруга, немного помявшись. «Сибурту, может, не понравиться, что я требую возврата у члена его команды, но ты и сама понимаешь, что фамильяр теперь тебе не особо нужен, а кому-то другому мог бы очень пригодиться». «Понимаю», — кисло улыбнулась я, спросив откровенно, чтобы уж точно поставить точку во всем этом. «Тоже больше не считаешь меня подругой?» Это ведь же Лиза тебя надоумила все же отобрать у меня Тушкана, да? Лина. Вырвался из нее огнетенный выдох. Я не меняю своего мнения по настроению, а тем более по настроению толпы. Ты с первого дня показалась мне положительным человеком, и я искренне хотела дружить с тобой и помогать. Но как бы хорошо я к тебе не относилась, сейчас мы быть подругами уже не сможем. По крайней мере, открыто. «Давай просто повременим с этим, ладно? А Тушкан, как я уже сказала, пока пусть побудет у тебя. Просто имей в виду то, что есть кому отдать, если совсем достанет». Беззлобно улыбнулась она на прощание. А я опять поняла, что мой мозг устроен как-то не так, как надо. Это если заведомо принять за исправную работу извилин то, что происходит в башке остальных студентов. Потому что слова Рухильды о том, что я типа как классная девчонка, и ей плевать на мнение толпы, и при этом ее одновременное признание «я не могу с тобой дружить, пока место мы в разных лагерях», ну, никак не стыковались в моей голове. Однако были и плюсы. Незаслуженная опала, которой я подверглась со стороны друзей, неожиданно сумела вызвать во мне желание бороться с обстоятельствами. В прямом смысле. «Научи меня драться!» Обратилась я к Сибурту с просьбой, которая меня саму приводила в ничуть не меньшее смятение, чем остолбеневшего Вервольфа. Он как раз тренировался с парнями из нашей команды, и я, как обычно, сидела, вздрагивая от каждой вспыхнувшей магической искры. А то и глаза прикрывала при каждом жестком ударе кулаком. Так что мое внезапное решение подняться за скамьи и подойти к Сибурту со столь непредвиденной просьбой — выразило сразу всех. А то, что меня особенно удивляло, так это то, как в первый день своего попаданства я умудрилась не растеряться при виде такой же схватки между Алтимурсом и ребятами Дихруда Темного. Или тогда я была в состоянии аффекта и действовала по наитию? «Зачем? Ты же говорила, что это все не для тебя?» напомнил мне Вервольф мои же слова. Ну да. Мне не раз доводилось наблюдать за спаррингами, и все уже привыкли, что меня приводит в ужас необходимость в будущем участвовать в них самой. Ведь на тех редких занятиях по боевой магии, которые я посетила наперекор ректору Валкиду, дальше разминки и индивидуальных упражнений, для меня дело так и не продвинулось. Поверь, я и сама никогда не думала, что решусь на такое. Я вообще далека от агрессии, но здесь. «Нужно уметь защищаться», — пояснила я свое желание. «И потом, если ты научишь меня сражаться, к примеру, на магических мечах или на еще каком оружии, то я тоже и на спаррингах могу баллы набирать для команды». «Ты под моей защитой», — самодовольно заявил парень. «Тебя и так никто не тронет, а баллов и без тебя хватает». В момент перехода сюда из своего мира «Я тоже была как бы твоей подопечной», — использовала я вроде как весомый аргумент, — «но на меня не побоялись напасть». Прихватила я пальцами фиолетовый пучок волос с головы, напомнив Вервольфу, чем тогда все завершилось. «Это все шайка Василиска», — с ненавистью процедил оборотень. И «Явился сюда со своей свитой гадюкой, начал свои условия диктовать» заносчивые девки в его команде вообще считают, что им все можно. Что если они прислуживают какому-то там принцу, то им ничего не будет. Жаль, Дихрут не справился тогда со своей частью уговора и не опустил этого Тунлиса. «Какого уговора?» Напряглась я, только что получившая подтверждение своих предположений. «Выходит, на меня в тот первый день действительно напала команда Алтимурса» пока его самого связывала группа темного, сговорившаяся с Сибуртом. Но меня другое волновало. Вот вроде и знала, что это друзья Алтимурса обмазали меня антимагической дрянью, но все равно до тебя обидно услышать обо всем наверняка. Меня теперь прямо обжигало осознание, что это по вине Алтимурса, я лишилась магии, которой могла бы управлять, как и все вокруг. Как же тошно! Еще и лезет вечно со своими подсказками, как справиться. А когда нужна была реальная помощь, даже пальцем ради меня не пошевелил. Может, он вообще специально? Прострелила меня вдруг догадка. Говорил же, что мой дар опасен. Или меня кто-то другой силы по пути лишил. Эх, была бы магия! Не было бы у меня проблем с учебой или еще с чем. Хотя... Не тронь, а не мою магию, и не обмажь волосы той жижи пахучей. Гелвуль бы меня в первый же день присвоил. Смогла бы я этому сопротивляться? Маловероятно. Еще и связь эта парная, в которую все тут безоговорочно верят. Но сколько бы я ни отмахивалась, все равно было горько получить подтверждение тому, что тот роковой для меня приказ отдал Алтимурс, что это он отнял у меня магию. А я его еще и спасать бросилась. Вот он офигел, наверное, тогда от моей дурости. «Тебе теперь можно рассказать. Ты же своя!» Чуть поразмыслив, изрек тем временем Сибурт, кивнув одному из адептов. И тот, получив разрешение Сибурта, начал рассказывать, как все было. «Мы с парнями Дехруда договорились, что сообща выведем Тунлиса из игры. Наши волки помогли привезти чужака в сад. С явной неприязнью начал рассказывать Вервольф об их тайной кампании против Алтимурса. И темному оставалось лишь продержать его там достаточно долго. Кто ж знал, что девицы Василисков вообще безбашенные? Без его приказа бросились вызванную нами пару, то есть тебя, магически калечить. Но там вообще прикол получился. Им бы в соседние кусты заглянуть и своего принца вызволять, а они на тебя набросились. Вот что значит нюх слабый. Волчицы бы сразу учуяли, что рядом свой влип до кончиков ушей. «Почти как это сделала я», — мелькнула во мне странная мысль. Однако в ту же секунду я поняла, что какая-то она несуразная. «Во-первых, никакая я не волчица, а во-вторых, Алтимурс никаким боком не мой». «Если бы мы тогда скинули этого зазнавшегося Тунлиса с высоты его же самомнения, — продолжал Вервольф, не подозревая, что помешала их затея именно я, — сейчас бы нам оставалось только Дихруда с его шестерками переплюнуть, а это проще простого. Пустили бы слушок, что это они напали на принца, которому Академия защиту гарантировала, и все. Но вы же с ним заодно, с темным Дихрудом. Не поняла я последнего». То есть поняла, но меня это неприятно царапнуло и захотелось услышать, как они сами объяснят подобную подставу своего же союзника. «С темным?» — поморщился парень, обернувшись к Сибурту снисходительно ухумыльнувшемуся над моей наивностью. «Он здесь такой же чужак, как и Василиск. Не им одерживать победу на землях волков». «Ясно», — кивнула я, еще сильнее убедившись, что тут каждый за себя. А я тем более. Я же тоже чужачка, по сути. Так что насчет моего обучения самозащите? Вы не всегда рядом. Да и девчонок у вас в команде нет, чтоб присматривали за мной там, куда запрещен вход парням. Она дело, говорит Сибурт. Неожиданно поддержал меня один из Вервольфов. А потом меня уже и самого достало повсюду за ней таскаться. «Я подумаю», — пообещал, наконец, наш главный, и я выдохнула, чувствуя, что это «да». Не в правилах Сибурта сразу идти на уговоры. Он еще немного потянет время, чтобы выполнить просьбу так, будто сам пришел к такому решению и совершенно по другим причинам.